Туча. Дима недоуменно хлопал глазами. Ребята прыгали вокруг него, бурно проявляя радость. Барс высунул голову из рюкзака и пользовался моментом, чтобы оглядеться. При этом он брезгливо сморщил морду. «Андрюха, ты откуда взялся?» – наконец спросил он. «Дай догадаюсь. Ты тоже ходок, верно? Встретился с ребятами где-то здесь, на тропах. Можно и так сказать». Андрей пожал плечами. «Главное, что мы нашли тебя с Барсом». «Коля, а где Мадейра?» – спросил Дима, обращаясь к самому младшему в отряде. «И вообще, как вы успели? Не нужно было за мной приходить, она же котенок всего лишь. Тань, ты, между прочим, обещала его остановить». «Сам ты Тань?» Тоня обиженно отстранилась. «Кто такой Коля?» – спросил Андрей. «А Мадейра?» Дима растерянно всплеснул руками, потом замер и округлил глаза. «Тонька, ты что ли?» – пробормотал он вдруг севшим голосом. «Вот так дела!» «Знаешь, как мы тебя искали? Где ты пропадал вообще? Мы даже на похоронах твоих были, прикинь? Твой ботяня такое шоу устроил! Ему нужно было тебя из квартиры выписать, жениться собрался!» «Тонь, тихо!» – вмешался Андрей. «Тайм-аут!» «Да знаю я!» – вздохнул Дима. «Может, оно и к лучшему!» «Так ты был дома?» – спросил Андрей. «Нет», – покачал головой Дима, – «не был, но был в нашем мире, добрые люди помогли во всем разобраться». «Так кто ты такой, парень?» – спросил он, обращаясь к Толе. «И где твоя кошка?» «Я Толя», – ответил тот, – «а кота мне пришлось вернуть в питомник, когда меня из лицея отчислили. Мы его вытащили из того гадюшника, куда попали, когда искали тебя». — вмешалась Тоня. — У них там принято было, чтобы дети шли на эвтаназию, если их вдруг отчислили из лицея. Дима присвистнул. Ребята, забыв про время, общались и обменивались новостями, удивленно ахали, цокали языками и округляли глаза. Дима рассказал про других ребят, которых нашел в погибающем мире, о том, как вытащил их, и про Джессику с оракулом. Кажется, Тони не очень-то поверила, что где-то есть еще одна девчонка, похожая на нее, как две капли воды, но спорить благоразумно не стала. Они проговорили бы еще дольше, но тихий скребущий звук и едва уловимый шелест, похожий на дыхание ветра, напомнил о том, где они находятся. Барс напрягся и навострил уши. «Несколько тварей пошли в парк», — сказал кот беззвучно, — «пробираются в нашу сторону». «Так, ребят, надо выбираться отсюда», — сказал Дима. «Вы на чем сюда добрались?» Андрей указал на сильно деформированную тележку-зиплайна, застрявшую на ржавой трубе. «Дела», — Дима почесал затылок, Проблема у нас. На моем скейте мы точно все не поместимся. Расклад такой. На тропы можно попасть только верхом на чем-то, попав в смертельно опасную ситуацию». «Это мы в курсе», — перебила Тоня. «А вот сойти с тропы можно двумя путями», – предложил Дима, проигнорировав ее реплику, – «просто ехать верхом на чем-то подходящем. Для этого не обязательно быть в опасности. Можно и пешком, но тогда нужно, чтобы напала какая-то тварь. А там уж как повезет, если бегаешь достаточно быстро, то успеешь. Или место хорошее выбрать надо, чтобы было помещение с дверью. Как у нас тогда в депо?» – снова вмешалась Тоня. — Как в депо, — кивнул Дима, — но повторять что-то не хочется, если честно. — Послушайте, — сказал Андрей, — мы же в парке аттракционов, тут наверняка должен быть прокат велосипедов, самокатов или чего-то подобного. — Мысль, — кивнул Дима, — давайте поищем. — Выпусти меня, — попросил Барс. — Твари должны меня видеть, тогда будут держаться подальше. Дима аккуратно снял рюкзак с плеч и опустил кота на растрескавшийся асфальт. Барс потянулся, поднял хвост и деловито потрусил вперед. «Давайте за мной», – сказал кот, обращаясь ко всем сразу. «Кажется, я видел что-то похожее на прокат». «Ух ты», – сказал Толя, – «я теперь котов слышу, как настоящий ходок». Андрей и Тоня переглянулись, но промолчали. Они подошли к асфальтовой площадке, окруженной невысоким забором, большая часть которой была накрыта большим навесом из поликарбоната на железных столбиках. У входа на площадку стояла небольшая кабинка. Это действительно был прокатный пункт, даже выцветший плакат с расценками сохранился. Тут стояли гироскутеры, моноколеса, безнадежно разряженные, конечно, а кое-где и разбитые. Впрочем, велосипеды и самокаты тоже были, со спущенными шинами, ржавыми цепями и кривыми колесами. «Что, ребят, как считаете? Найдем что-нибудь приличное?» – спросил Дима с кислым видом, осматривая очередной велосипед. «Попытка не пытка», – пожала плечами Тоня. «Мусора тут много, но что-то должно сохраниться». «Пойду посмотрю с другого края», – ответил Дима и двинулся по проходу между ржавыми велосипедными стойками. Сначала он подумал, что старый потрепанный брезент – это часть конструкции навеса, мешало освещение – По небу бежали быстрые черные облака, то и дело закрывая свет обеих лун. Дима понял, что перед ним, только тогда, когда подошел вплотную. От багги пахло бензином, нагретой резиной и старым металлом. Странно, но Дима совсем не испугался. Автомобиль выглядел очень органично в этом заброшенном парке, словно был его давней частью. «А ведь это хороший выход для всех нас», – подумал он, – и осторожно похлопал баги по силовой раме возле двигателя. Рама была теплой. «Пойдем со мной». Голос за спиной был даже приятным, спокойным таким, уверенным. Надо было бежать, но Дима словно прилип к асфальту. Горло свело спазмом, он не смог даже крикнуть. «Пойдем, пока не поздно», продолжал увещевать голос. «Ты не знаешь, что тебя ждет». «Ребята, нашла!» Голос Тони вывел Диму из ступора. Он напружинил ноги, готовясь рвануть с места. «Позови меня, когда разберешься, что к чему». Голос все так же спокойно звучал за спиной, но Дима не собирался оглядываться. «Может, еще успеешь?» Последние слова он едва расслышал, бежал со всех ног обратно, ко входу на площадку. Тоня нашла целых три велосипеда, все почти в идеальном состоянии. Они были прикрыты плотным полиэтиленом Это защитило их от губительной влаги. «Валим быстро!» Дима запрыгнул на скейт, который оставил при входе. «Барс, прыгай!» «Извини, я не заметил его», – сказал кот, забираясь в рюкзак. «Он стоит на месте, не шевелится. Я услышал, когда он говорить начал. Может, отогнать его?» «Не надо», – ответил Дима мысленно. «Куда спешим-то?» – поинтересовалась Тоня, устраиваясь на велосипеде. «Если тебе интересно, то вон там». Дима указал в дальнюю часть площадки. «Стоит живой мертвец, который очень хочет меня забрать с собой». Больше вопросов не было. Ребята уселись на велосипеды и двинулись за Димой, который катил по выщербленному асфальту, стараясь думать только об одном – чтобы выполнить задание Оракула. Он должен очень захотеть попасть в нужный мир. Дорога, ведущая из парка, вела в ущелье с почти отвесными скалами. Две луны исчезли. После очередного поворота ощутимо потеплело, исчез асфальт, вместо него появилась голая скальная порода, кое-где засыпанная мелким песком. Дима посмотрел на небо. Облака пропали, высыпали яркие разноцветные звезды. Дима улыбнулся. «Ребята», — сказал он, останавливаясь, — «мы на месте». «Это что, типа Сахара?» — спросила Тоня, останавливаясь. «Нет», — Дима покачал головой, — «не Сахара». «Не земля даже. И какого фига мы здесь делаем, я домой хочу?» «Я не могу вернуться, пока задание не выполню», – Дима пожал плечами. «Придется потерпеть немного». «Блин», – сказал Андрей, – «вообще-то мы тебя спасать пришли, а тебе, оказывается, какое-то там задание важнее». «Спасибо, конечно», – Дима снова пожал плечами. «Мне приятно, правда, но, ребят, сами посмотрите, я ведь без родителей остался. Кто меня с Барсом кормить будет?» «Батяня твой!» – с вызовом ответила Тоня. «Куда он денется? Может, еще и рад будет, что ты нашелся?» Дима вздохнул. «Сама в это веришь?» – спросил он. «Не нужен я никому. Да и ребята из погибшего мира меня ждут и на меня рассчитывают». «Это да», – покачал головой Андрей. «Наверняка мелкого того с котенком заставят на тропы ходить, если ты сбежишь. Его и заставлять не надо», – пожал плечами Дима. А мне его жалко, и кошечку его тоже. Ущелье закончилось неожиданно. Прямо перед ними темнело бесконечное поле барханов, едва освещенное звездным светом. Дима свернул с тропинки, подошел к высокому утесу возле устья ущелья и прислонил велосипед к скале. «Тут можно на ночлег устроиться», — сказал он. «Песок теплый». «Реально спать охота», — потянулась Тоня. Ну ты даешь, удивился Андрей, мы только что попали в новый мир, а тебе спать. Ну а что, возразила Тоня, сидеть теперь и на пустыне эту глазеть? Давайте только дозорного выставим, неожиданно вмешался Толя и добавил, поймав на себе удивленные взгляды. В книжках всегда выставляют дозоры, когда ночуют в незнакомых местах. Разумно, кивнул Андрей и добавил, а что там за мертвец был, от которого мы драпанули? Да так, старый знакомый, ответил Дима. Пока мы встречались только на тропах. Не думаю, что он может попасть сюда. Но точно нифига не знаешь, да? Спросила Тоня. Дима пожал плечами. Окей, тогда я первая в дозоре, сказала она, после чего положила свой неизменный рюкзак на песок и уселась на него, обхватив колени. Ты же только что спать хотела, удивился Толя. Так лучше сначала потерпеть, чем потом просыпаться, ага. А как время считать будем, кто сколько стоит, — спросил Андрей. — У меня часы только в смартфоне были. Дима улыбнулся и снял с руки механический хронометр. — Держи. Он протянул часы Тони. — Джессика подарила, — пояснил он. — Электроника на тропах сгорает или разряжается. — Это мы уже заметили, — кивнула Тони, принимая часы. — Сколько тут ночь продолжается, не в курсе? — Восемь часов, — ответил Дима. — На любой широте примерно одинаково. Тут почти нет наклона оси к плоскости орбиты. «Тогда по два часа стоим», — сказала Тоня. «Если вдруг расцветет раньше в чью-то смену, значит, тому повезло». «Я тоже могу стоять», — вмешался Барс. «Тогда по часу можно. Я думаю, ночь уже пару часов как продолжается. Посмотрите, никакого зарева у горизонта, значит, солнце давно зашло». «Блин, к этому вообще можно привыкнуть?» — спросила Тоня. «К чему?» — спросил Дима. К «Котам, который вдруг начинают умничать у тебя в голове». пояснила она. Барс фыркнул и отвернулся. Рассвет пришелся на Димену смену. Он не спешил будить ребят, молча наблюдал, как наливается алым полоска горизонта и край солнца робко выглядывает над барханом. Ночной мрак и прохлада сдавались медленно и неохотно. Появились рваные клочья утреннего тумана. Хоть море далеко, но какая-то влага в атмосфере есть. Хорошо, Иначе тяжело пришлось бы, с дыханием могло уходить слишком много воды, а запас питья у него только на одного, да и еды совсем не густо. Дима вздохнул и почесал затылок. Показалось, что сзади, со стороны ущелья, доносится какой-то легкий ритмичный шум, вроде как шагает кто-то. Он погладил барса, дремлющего у его ног, свернувшись клубочком. Кот тихонько заурчал. «Барс», — обратился он мысленно. Нужны твои уши, просыпайся. Кот поднял голову, пошевелил ушами, повернулся в сторону ущелья. «Кто-то идет», — сказал он. «Кто-то маленький. Ребенок». «Ребята, просыпаемся», — позвал Дима негромко. «У нас гости». Детская фигурка отделилась от мрака все еще царящего в ущелье, огляделась, увидела их и рванулась вперед. «Дима! Ура! Нашел!» Коля бежал к ним, стараясь не трясти слишком сильно маленького котенка, которого он держал на руках. «Колька!» – расслабленно улыбнулся Дима. «Ну вот зачем ты сбежал, а? Да и как? Где велик? Помнишь, я Джессику уломал купить кроссовки с роликом на пятке? Вот их хватило, гляди!» Мальчишка поднял ногу и продемонстрировал подошву, в пятку которой был вмонтирован широкий резиновый каток. «Ладно, чего уж там. Давай знакомиться». «Ребята, это Коля, Коля, это Андрей, Тоня и Толя». Коля успел удивленно округлить глаза. Четырехмерный взрыв невозможно ощутить. Чудовищный всплеск энергии уничтожает не просто материю, он превращает в ничто целый пласт времени и реальности. Те, кого взрыв не затронул, просто перемещаются в другую реальность, на другую ветку пространства-времени, и ничего не помнят о том, что с ними уже было». Только глубинные информационные структуры иногда сохраняют старую память, осколки которой могут мелькнуть тенями снов наяву. Дима резко вздохнул и стряхнул оцепенение. Такое бывает. В глубоком раздумье дыхание может затаиться, мозг словно отключает рефлексы. Странная грусть вдруг кольнула сердце, будто мимо прошло нечто неизведанное, но прекрасное, и оно больше никогда не вернется». Впрочем, наверное, это нормально для заброшенного парка аттракционов. Дима бродил тут давно, но все никак не мог нужным образом сосредоточиться, чтобы найти выход именно в тот мир, о котором говорил Оракул. Наконец он подошел к последнему неисследованному сегменту парка. Там была асфальтовая площадка, окруженная невысоким забором, большая часть которой была накрыта большим навесом из поликарбоната на железных столбиках. У входа на площадку стояла небольшая кабинка. Когда-то это был прокатный пункт. Даже выцветший плакат с расценками сохранился. Тут стояли гироскутеры, моноколеса, безнадежно разряженные, конечно, а кое-где и разбитые. Были и велосипеды со спущенными шинами, ржавыми цепями и кривыми колесами. — Барс, глянь-ка, что там за навесом? Кажется, я видел прореху в заборе, — попросил Дима.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 От баги пахло бензином, нагретой резиной и старым металлом. Странно, но Дима совсем не испугался. Автомобиль выглядел очень органично в этом заброшенном парке, словно был его давней частью. А ведь я вполне мог на ней поехать, на скейте тут кататься никакого удовольствия, не асфальт, а одна сплошная трещина, подумал он и осторожно похлопал баги по силовой раме возле двигателя. Рама была теплой. «Держись подальше от своего двойника, то пропадешь». Голос за спиной был даже приятным. В нем было какое-то отрешенное спокойствие. «И позови меня, когда начнешь понимать». Надо было бежать, но Дима словно прилип к асфальту. Горло свело спазмом, он не мог даже крикнуть. Он медленно оглянулся. Мертвец стоял совсем рядом. Можно было протянуть руку и коснуться его выцветшей кожаной куртки». Глядя на гниющую плоть и обнаженные кости лица, Дима старался задержать дыхание, чтобы не почувствовать вони, но ее не было. Наоборот, мертвец неожиданно приятно пах каким-то мужским лосьоном, кожей и бензином. А еще Дима впервые ответил на его взгляд. Светлые голубые глаза выглядели чужеродным объектом на маске смерти, взгляд был живым, И даже показался Диме смутно знакомым. Барс налетел сзади маленькой пушистой фурии. От его грозного мява у Димы заложило уши. Фигура мертвеца пошла мелкой дрожью, взгляд потух. Не мешкая больше, Дима уронил скейт на асфальт, схватил кота на руки и как следует оттолкнулся. «Надо было дать солдату выполнить это задание», – ворчал Барс, пока они пробивались по выщербленному асфальту парка в сторону ближайшей прорехи в заборе. «К нему, по крайней мере, мертвецы не пристают». Мадера слишком маленькая», – мысленно возразил Дима. «Нельзя совсем уж детей посылать на такое дело. Да и Оракул меня поддержал». «Мы, коты, взрослеем быстро», – возразил Барс. «А у Мадеры потенциал быть здоров». Здорово, что солдат ее спас там, на острове. Они, наконец, нашли дорогу, ведущую из парка. Она привела их в ущелье с почти отвесными скалами. Две луны исчезли, быстро светало. После очередного поворота ощутимо потеплело. Исчез асфальт, вместо него появилась голая скальная порода, кое-где засыпанная мелким песком. Дима посмотрел на синее безоблачное небо и улыбнулся. «Похоже, мы удачно попали», – сказал он вслух, подходя к одной из стен ущелья. «Гляди-ка, кажется, Оракул говорил именно о таких». Дима указал на склоны, где росли странные, необычайно густые металлические кусты. Это были невысокие образования, которые торчали из трещин голой скалы. Сначала кусты появлялись по два-три, а дальше сливались в монолитно-щетинистый слой, покрывавший склоны ущелья почти до самого дна. Между кустами виднелись отверстия пещер. Из одних струились тонкие ручейки, другие казались сухими. Дима попробовал заглянуть в ближайшую пещеру. Там на дне лежало довольно много мелких, наполовину залитых, капавшей со свода водой, треугольных кристалликов. Целую горсть их Дима взял в руки и сунул в специально подготовленное отделение в рюкзаке. На выходе из пещеры Диме послышалось легкое гудение, как будто рядом запустили маленькую электричку. А потом он услышал голос. «Дима, ты не поверишь!» – начал в голове Барс, но осекся. Первый из-за ближайшего поворота ущелья показалось, как он подумал Таня. Она ехала на самокате, который красиво переливался многочисленными светоотражателями. «Димка!» Не сдерживая эмоций, закричала она и ринулась вперед с удвоенным ускорением. Я знала, я знала! Демон набрал в грудь воздуха, чтобы ее отчитать за то, что рискнула прийти на тропы, но тут, из-за поворота, показался Андрей на таком же самокате, и следом за ним его двойник, в старом, обтягивающем коричневом комбинезоне. Рядом с его самокатом деловито вышагивал огромный кот. Дима отступил на два шага, Барс зашипел, Тоня в недоумении остановилась. «Ты чего?» – спросила она. «Кто это?» – спросил Дима, указывая на двойника. «Это Тима», – охотно пояснила Тоня. «Мы тебя искали, но так получилось, что сначала попали к нему. Слушай, у них такой крутой мир, и они хотят позвать тебя к себе». «Привет!» – крикнул двойник и наклонился, явно собираясь приблизиться к Диме. к какому-то иррациональному импульсу и помня о том, что сказал мертвец, Дима отбежал назад на десяток метров. Дальнейшее произошло стремительно. Кусты на стенах ущелья вдруг ожили. Множество кристалликов, таких же, какие лежали в специальном кармане Диминого рюкзака, взметнулись в воздух. Их было так много, что они полностью закрыли солнце. Они клубились, как настоящие тучи, кое-как подсвечивая окружающие короткими сполохами трескучих молний. В свете разрядов, как в стробоскопе, было видно, как на поверхности тучи возникло пять смерчей, которые медленно надвигались на ребят. Над Андреем смерч не образовалось, но вокруг него вдруг возникло смутное голубоватое свечение. Он ринулся с быстротой молнии к Диме, Тоне и Барсу, повалил ребят на землю – После этого голубоватое свечение накрыло их тоже. Тима выхватил из складок комбинезона какое-то оружие, сделал несколько выстрелов в приближающийся вихрь, но тот словно бы этого не заметил. Еще мгновение, и фигуры Тимы и Месси скрылись среди черных петель стремительно закручивающихся смерчей. Это продолжалось несколько секунд, а потом кристаллики так же быстро, как появились, втянулись черными щупальцами обратно в кусты, которые росли в трещинах на стенах ущелья. Дима пришел в себя первым, рванулся в сторону своего двойника и его огромного кота. Двойник сидел на песке, вытянув ноги и с бессмысленной улыбкой от уха до уха разглядывал свое оружие. Его кот катался рядом, издавая странные звуки, лишь отдаленно напоминающие мяуканье. Дима преодолел половину пути, когда оружие вдруг выстрелило. Половина кота исчезла, по выщербленному камню и песку ущелья разлетелись кровавые брызги. Двойник продолжал также бессмысленно улыбаться и вертить в руках оружие. Дима что-то кричал на бегу, но тут наткнулся на невидимую преграду, которая выбила из него дух. Потом была яркая вспышка И кусок ущелья вместе с Тимой, останками Месси и кустами на стенах просто исчез, оставив гладкие, будто оплавленные края сегмента геометрически правильной сферы.